Закат империи Словно бы нарочно приурочив премьеру к дням, когда русскую столицу охватило пламя февральской революции, Меркольт, который по едкому завечанию Кугеля строил спектакль целые пять лет, как некий фараон свою пирамиду, наконец показал Петрограду лермонтовский маскарад. На афише спектакля тоже могли бы красоваться популярные тогда слова. Узнавайте судьбу. Только в отличие от прорицательниц и предсказательниц, Мьерхольд никого не обнадеживал. Маскарад, который оказался последним спектаклем царской России, мог бы называться «Закат империи». Тема гибели существующего строя звучала в нем явственно и мрачно. Это не означает, что Мьерхольд много лет к ряду сознательно готовил свой сценический реквием и точно определил день и час, когда настала пора положить на пипитер партитуру. Вовсе нет. В его искусстве многое определялось вполне сознательно и обдуманно. Однако главное почти всегда приходило как бы независимо от воли и умысла художника. Интуиция внезапно подсказывала самые неожиданные открытия, которые никогда и никем не могли быть достаточно просто объясненной. Они ошеломляли критиков, а впоследствии удивляли историков непостижимой, почти курьезной до одного дня точностью знаменательных совпадений. Так было и с маскарадом. Если бы мы хотя бы имели право сказать, будто в такой-то день Мерхольд пришел к выводу, что спектакль готов и что корабль пора спускать в бурные и мутные воды Петроградского житейского моря, но нет, указать такой день мы не можем. Напротив, мы знаем, что и после того, как Надежды приурочить премьеру Маскарада к чаествованию столетия Лермонтова исчезли, война отменила все юбилей, И после того, как Мирхольд разочаровался в музыке Кузьмина, а Глазунов написал новую музыку и после того, как Коваленскую в роли Нины заменила Стравинская, а Стравинскую заменила Рощина Инсарова. После всех этих перемен репетиции Маскарада назначались и назначались и шли с подъемом и на тускло, но шли. И так как они тянулись уже шестой год, то постепенно самая мысль о премьере Маскарада как-то выветрилась из сознания. Репетировали, не думая, когда спектакль будет готов. Пока по указаниям головина изготовлялись всевозможные предметы бутафории и мебель. А Головин не ленился, он сделал для «Маскарада» четыре эскизов. Пока в мастерских фантазии Головина превращались в реальность, Мир Хольд менял и менял рисунок мизансцен, отрабатывал пластику артистов, учил их выразительности в сценической речи, заставлял их улавливать музыку лермонтовского стиха. Казалось, этому не будет конца. Однако во время одной из репетиций к Мирхольд робко приблизился театральный курьер и сказал Сел Тимильч, вас просил зайти к себе Евтихий Палч. Какой Евтихий Палыч? С изумлением спросил Мирхольт. Не так уж много Евтихив было на свете. Евтихий Палч Карпов. Он назначен на место Андрея Николаевича. Так Мерхольд узнал, что пост главного режиссера Александрийского театра, который прежде занимал. Лаврентьев, получил один из самых костных театральных староверов. Эта перемена ничего доброго не предвещала. Когда в разговоре с Карповым Мерхольд заикнулся было, что в текущем сезоне не успеет выпустить «Маскарад», Евтихий Палыч только улыбнулся и сказал, «Не успейте, пеняйте на себя. Передадим «Маскарад» другому режиссеру. И к Владимиру Аркадьевичу не ходите, не утруждайте себя». С ним обо всем говорено. Он больше ждать не намерен. Застигнутый врасплох Мейрхольд с характерной для него способностью в таких критических ситуациях действовать невероятно быстро, по свидетельству Петрова, тогда помогавшего ему, за 18 репетиций собрал и пустил в ход сложнейший механизм спектакля. За 18 дней были отброшены все сомнения, все варианты, казавшиеся соблазнительными, но еще не выведенные до конца, и одним ударом решены все проблемы постановки Маскарада. Многие из этих проблем возникли еще в самом начале работы. Как понимать фигуру Арбенина? Сохранились две записи Мерхольда по этому поводу. Обе относятся еще к 1911 году. Первое. Лермонтов хотел написать комедию в духе горя от ума. В Маскараде прозвучала сатирическая нота. Арбенина он делает своим чатским Вторая запись. Печоринство в Арбенине. Автобиографические черты в Печорине. Лермонтов, Печорин, Арбенин. Возобладала в конечном счете вторая, несомненно, более близкая к истине концепция роли. Сближая Арбенина с Лермонтовым, Мирхольд тем самым предрешал и толкование роли неизвестного, в котором чудился ему убийца поэта Мартынов. Неизвестного должен был играть и великолепно репетировал Далматов. Что-то жуткое чувствовалось в его облике и пронизывающим холодом веяло от его интонации. Но Далматов умер задолго до премьеры, и роль перешла к молодому артисту Барабанову, который, по свидетельству Юрьева, вышел с честью из этого трудного положения. Юрьев на страницах своих записок воздвиг подлинный памятник режиссеру, создал тщательную любовную литературную реконструкцию спектакля «Маскарад». Не в первый раз, но зато наиболее последовательно и твердо Головин и Мерхольд в «Маскараде» связали убранство сцены с убранством зрительного зала. Обычный занавес Александрийского театра на время «Маскарада» поднимался, и когда публика входила в зал, отделанный Росси, ей сразу бросался в глаза установленные на сцене вызолоченный и украшенный лепниной, архитектурный портал. Колонны портала вторили колоннам боковых ложь Бенуара, как бы выносили на сцену из зала их ритмы, продолжали их движение. Росси украсил зал золотыми орнаментами на белом фоне, а Головин дал на сцене зеркальным отражением белые орнаменты по золоту. Занавесы Головина по ходу спектакля вели собственную бесшумную и таинственную игру. Аккомпанируя игре актеров, главный портальный занавес, отделявший по сцениум от сцены, красный с черным, собранный пышными фестонами, отделанный серебром, а внизу, по самой середине, украшенный веерообразно раскинутыми картами, с самого начала своим зловещим полыханием задавал тон действию. Всего же спускных завес было пять а их поочередное движение расчленяло пьесу на куски, каждому эпизоду сообщая новое настроение, как бы подгоняя события, создавая ощущение их неостановимости. Когда занавес опускался, закрывая глубину сцены, игра велась на передней части планшета или еще ближе к публике, на проссцениуме. Занавес уходил вверх, открывая новую декорацию, и действие снова двигалось в глубину. Завораживающая игра занавесов придавала очертаниям спектакля зыбкость, неустойчивость, его великолепию, смутную тревожность и в то же время позволяла режиссеру многие эпизоды подавать крупным планам, внезапно выдвигая их вперёд. При этом Мейерхольд решился даже, сейчас это никого бы не удивило, а тогда приводило актёров в смятение, дробить на куски цельные монологи, Монолог мог быть начат в одной декорации, продолжен на просцениуме за спиной актера опускался занавес и закончен в другой декорации. Ощущение особой важности всего, что говорилось и происходило на Просцениуме, создавало его убранство. Неизменное, одно на весь спектакль гораздо более торжественное, нежели меняющиеся декорации самой сцены. Полукруг Просцениума выдвинутые над оркестровой ямой до первого ряда портера, обрамляли справа и слева две лестницы с перилами, спускавшимися в оркестр. На проссцениуме на мраморных подставках выселись две голубые вазы. Тут же стояли два больших массивных дивана, чуть позади виднелись два высоких зеркала, глядевшие в освещенный зрительный зал и отражавших море его электрических огней. Рядом с зеркалами две огромные двухсторчатые двери. Вся эта несменяемая обстановка, вынесенная вперед, своей горделивой симметричностью и стабильностью резкой и обдуманно контрастировала с симметрией интерьеров, открывавшихся в глубине. Четыре действия драмы Лермонтова Мерхольд разбил на десять картин. Из этих десяти картин только две: вторая, Маскарад и восьмая бал захватывали весь планшет сцены от ее дальней глубины до края просцениума. В остальных восьми картинах глубина сцены не раскрывалась, интерьеры строились относительно небольших размеров, доминировали тщательно выстроенные драматические дуэты, трио и монологи. Зато в картинах Маскарада и Бала Многофигурные массовые композиции Мерхольда поражали своей причудливой и нервной динамикой. Когда зловещий главный занавес поднимался, перед зрителями открывался не менее зловещий интерьер игорного дома. Красно-лилово-черные ширмы сжимали пространство сцены. Справа от ее центра, за столом, накрытым зеленым сукном, сидели и стояли игроки. Их обволакивали клубы табачного дыма. Курили почти все, кто папиросы, кто трубки с длинными чубуками. Трубки, игральные карты не были подлинными. Мерхольд и Головин провозгласили никаких настоящих вещей. На сцене все настоящее кажется фальшивым, а фальшивое — настоящим. Поэтому по специальным эскизам Головина в мастерских театрах сделали не только мебель, не только статуэтки, чернилицы, флаконы, на туалете у Нины, но и бумажники, игроков, колоды карт. Вся эта бутафория по размерам своим чуть-чуть превышала обычные, житейские размеры вещей. Подлинной в маскараде была только стеклянная посуда. Впрочем, и она специально изготовлялась на стекольных заводах по эскизам «Головина». Один из современных критиков назвал маскарад Мирхольда «оперой без музыки». Это суждение близко к истине. Тем более важно подметить характерные для Мерхольда способы создания такой партитуры действия в драме, которая в поточности не уступала бы требованиям партитуры музыкальной. Вместе с Гнесиным Мерхольд как раз в период работы над маскарадом размышлял над способом фиксации хода драматического спектакля. Ему хотелось выработать нечто вроде нотной записи, которая позволила бы раз и навсегда определить и мизансцены, и пластический рисунок во всех его изменениях, все модуляции голосов актеров, так чтобы в соответствии с этой записью каждое мгновение можно было повторить, выверить, воскресить во всей его первозданной режиссером сочиненной красоте. Такие ноты для драматического театра не созданы и поныне, необходимость в них вообще не доказана. В какой-то мере опыт маскарада спектакля, весь сложнейший, изысканный рисунок которого удалось без всяких нот закрепить на десятилетия, ставит под сомнение идею, увлекавшую тогда Мейрхольда и гнесина Однако, выдержавшая длительную проверку временем, прочность режиссерской партитуры спектакля имеет свое объяснение. Состоит оно в том, что каждому, буквально каждому движению эмоций Мирхольд нашел точный пластический эквивалент. То есть каждому актеру в каждой сценке он дал такую игру, которую при желании можно было бы провести и без слов, пантомимически. Она была бы понята, читалась бы зрителями. Заданный режиссером рисунок игры диктовал исполнителям маскарада соблюдение ритма стиха, во-первых. Заранее предусмотренные перемещения в пространстве сцены, во-вторых, обязательное пластическое выражение каждого изменения эмоции, в-третьих. Это еще не все. Партитура маскарада в пределах каждого движения эмоции предполагала обязательный пластический знак, точку, предшествующий следующему эмоциональному движению. Конкретные формы тут могли быть разными. Бросил на рояль перчатки — точка. Откинулся в кресле — Эти точки могли быть более или менее заметными для зрителей. Не в этом суть. Суть в том, что пропустить точку актер не имел права. И вся пластическая система знаков, припинания, спектакля повиновалась ритму, которым повелевал режиссер. Свобода актера в подчинении партитуре, повиновение ей — и это не парадокс, ибо ритмическая организация спектакля не только подсказывает артисту необходимую эмоцию, открывает для нее простор, даст ей волю. Знание партитуры приносит исполнителю внутренний покой. Уверенность в себе и заодно в своем праве обогатить партитуру множеством оттенков, только ему, актеру, доступных. Тут в форме актерской игры... Роскошного маскарада заложены были основы будущей биомеханики, которая впервые громко заявила о себе в спектаклях внешне совершенно с маскарадом не схожих, аскетичных, строгих, лишенных и фатальностей и карнавального блеска. Между тем маскарад после первой картины «В игровом доме», овеянный мрачными предчувствиями, азартом игры и проникнутой какой-то легкой чертовщины, которую приносил с собой прежде всего шприх Лаврентьев, наглый, пронырливый и опасный, то бесшумно скользивший по паркету, то вдруг стучавший своими ботинками твердо и отчетливо, словно копытцами, то внезапно поворачивавшийся на каблуках на 180 градусов. После этой картины Выдержанный в глухих, синих, зеленоватых, лиловых, коричневых тонах, действие сразу ввергалось в яркую и многоцветную карнавальную стихию. Главный занавес уходил ввысь, но открывал на этот раз не сцену, а новый занавес, маскарадный, светло-зеленый с розовым и голубым, чрезвычайно витиеватый и пестрый, разделенный четырьмя вертикальными разрезами на пять полотнищ. И окаемленное неслыханное дело Бубенчиками. Под тревожную музыку Глазунова сквозь прорези занавеса то тут, то там выглядывали в зрительный зал веселые маски. Потом они выскальзывали на авансцену, и на каждое их прикосновение к занавесу бубенчики отвечали мягким серебристым звоном. На авансцене разыгрывалась изящная пантомима маскарадного флирта с поклонами, привставаниями ускользаниями, кокетством и баловством. Раздавались громкие повелительные звуки кадрили. Звеня бувенчиками, занавес поднимался. Картина, которая в этот миг открывалась глазам зрителей, была ослепительна. Казалось, на сцене тысячи масок. Кого тут только не было. И ожившие игральные карты, и фигуры из «Тысячи и одной ночи», и героини популярных опер. И персонажи итальянской комедии «Масок», все эти Пьеро, Орликины, Смиральдины, Кавиелло, Пульчинелло и представители разных народностей, бухарцы и индусы, турчанки и китайцы, испанки и татарки, а далее карлики, шуты, жирафы, рыцари, крестьянки, маркизы, маркетанки, амуры наконец, страшный фантом. Смерть с косой в руке. Все они, мешаясь со многими персонажами, явившимися без масок, с мужчинами в военных мундирах и во фраках, выполняя сложные фигуры кадрили, танцевали вокруг обитого золотистым бархатом громадного дивана в центре сцены. Диван был, как золотой остров, на желтом блестящем паркетном полу посреди многоцветного моря неостановимого танца. И если в первой картине мезонсценические построения Мейерхольда кружили возле стола, где велась игра, то здесь они очерчивали золотой остров, по краям которого светились массивные канделябры со множеством свечей, а позади высилось огромное зеркало в золотой раме. Фантастичность картины Маскарада еще усиливалась китайскими фонариками, мерцавшими из отдаленных уголков сцены, из ее глубины, где прятались парочки, искавшие уединение, где шла своя интимная и оживленная игра. Круговое клубящееся движение маскарада только однажды, под конец картины, перерезалось мощным движением, почти параллельным линии рампы. Слева открывалась огромная портальная дверь, в ней возникал неизвестный, на нем было черное домино, белая жуткая маска с птичьим клювом, из-под которого спускалась длинное черное кружево, закрывавшая грудь, плечи и спину. Эта страшная фигура, обнаруженная Головиным и Мейерхольдом среди масок старинного венецианского карнавала, выходила на подмостке в музыкальной паузе. Молча, шагом важным и медленным, неизвестный пересекал авансцену, направляясь к противоположной двери. А за ним, будто повинуясь некой гипнотической силе, шумно гуськом двигалась вереница пританцовывающих масок, Неизвестный влачил за собой вихляющийся и содрогающийся хвост смешных персонажей. Когда же он внезапно останавливался, чтобы оглянуться и отыскать взглядом Арбенина, вся вереница маск, кривлявшихся за его спиной, тотчас замирала в оцепенении. Неизвестный подходил к Арбенину и произносил «Несчастье с вами будет в эту ночь». Зловещая фраза раздавалась посреди остановившегося маскарада, прекратившегося движения, умолкшей музыки. Вся сцена была в этот миг мертва и безгласна. Лишь после того, как неизвестный, круто повернувшись, все такими же важными, размеренными шагами удалялся, маскарадная толпа вновь приходила в движение, вновь начинала пестреть и жужжать. Когда же и подавленный Арбенин покидал маскарад, танцующие в бешеном галопе вылетали на авансцену за их спинами опускался занавес. Танец заканчивался, маски ускользали в боковые двери. Раздавался удар гонга. Занавес снова улетал, и открывалась следующая картина. Комната Арбенина. Тишина. Большое окно, в которое глядит звездная ночь. На столе горят две свечи, пламя их заслонено маленькими узорчатыми экранами. Некоторое время на сцене нет никого полный и выразительный контраст к многолюдию, шуму и движению предыдущей картины. В таких интерьерах, сравнительно скромных по очертаниям, но создававших ощущение красоты чрезмерной, избыточной, почти удушливой, драма неудержимо мчалась к кульминации. Предвестия беды множились, они сопровождали движение драмы, накопляясь и сливаясь в один, все усиливающийся мотив обреченности ее героев. В седьмой картине действие снова переносилось в игорный дом. Декорация была как будто та же самая, что и в начале спектакля, но вся она по-новому осветилась и будто заполохала страшным пламенем. Теперь это, как говорили Мирхольд и Головин, страшная игральная. Задник огненно-красная стена, пылающая при свете ламп, висящих над столом. Азарт и напряжение игры нарастают. Арбенин, предвкушая сладость мести, неторопливо и холодно сдает карты. Вдруг в момент, когда князь уже тянется за выигрышем, резко восклицает Постойте! Пауза всеобщего оцепенения выдерживалась долго. Стоп-кадр. Застыли игроки все в тех позах, в каких застигнуты восклицанием Арбенина. Замер князь Звездич с протянутой к столу рукой, с открытой картой в другой руке, остолбенели два опытных лакея, догадываются, что сейчас произойдет. Арбенин медленно, сладостно, смакуя слова, начинает. «Карту эту». И сразу сорвавшись с места, вскочив, кричит хрипло, «Вы подменили!» — бросает карты в лицо князю. Это хуже убийство. Князь не понимает, что совершается с его судьбой. Он еще что-то наивно лепечет о дуэли, хватается за тяжелый подсвечник, а невозмутимый, спокойный и торжествующий Арбенин с презрением смотрит на него. Князь убегает, Арбенин выходит на просцениум. За его спиной закрывается занавес, кончается второй акт. Дальше бал. Четыре большие зеленые, отделанные под малахит, колонны высятся в глубине сцены. Громадные хрустальные люстры, висящие в глубине за колоннами, излучают колеблющийся свет. Кресла в бальном зале, белые, обитые золотистым шелком. В грациозном полонезе движутся перед зрителями дамы в зателевых бальных туалетах, расшитых цветами, украшенных перьями. Их партнеры — представительные, видные мужчины в строгих фраках и разноцветных мундирах. Тут министры, послы, генералы, адмиралы, гвардейцы, уланы, кавалергарды, а, прочим, и кадеты, и даже гимназисты. Средь шумного бала империя демонстрирует свое величие. Под звуки вальса, фантазии, глинки почти все присутствующие уносятся в танцы, скользя по блестящему паркету. В этот момент Мерхольд опускает занавес, оставляя на просцениуме Арбенина и Нину. Арбенин подает Нине блюдце с отравленным мороженым. За ним пристально наблюдает неизвестный. Тут он в черном фраке, в цветном полосатом жилете. Завесы головина становились все прозрачнее, все воздушнее. Великолепие сценического убранства будто истаивало, на глазах красота его обретала нездешнюю легкость и эфемерность сквозь кружевной прозрачный белый занавес видна спальня нины убранная голубыми кружевами тут в голубой комнате притаилась смерть рощина инсарова проводила сцену гибели героини с порывистостью сдерживаемой однако строгой партитурой режиссера темперамент трощиный сильный но нервически, повинуясь заданному Мирхольдам рисунку игры, удерживался на высоте трагедии. Ни одного резкого выкрика, ни одной слезливой ноты, сухой и чистый отрешенный голос Нины доносился словно с того света. Перед десятой и последней картиной раздавалось панихидное пение. Когда открывался занавес перед зрителями, возникал траурный зал. Черным флером затянутые зеркала, Чёрным сукном задрапированы стены. Возле средней двери, ведущей туда, где гроб, видны большие венки. Тут же, сбившись в кучку, стоят с зажжёнными восковыми свечами в руках дамы. Они в черных платьях, их лица закрыты черными вуалями, рядом военные в парадных мундирах, штатские во фраках. Из левой портальной двери тяжело входит, направляется к авансцене и опускается в кресло Арбенин. Его монолог длителен и тягостен. И как бы перебивая течение его мыслей, сбивая и запутывая их перед Арбениным, то и дело проходят новые и новые вестники смерти. Монашенка, чтица у гроба, старушка-няня, люди, приехавшие проститься с Ниной. Наконец, является неизвестный Его монолог добивает самого убийцу повергает его в безумие. Арбенин, Юрьев, падает, его фигура, только недавно восхищавшая своей статностью, распростерта на полу. Жалкий, беспомощный, он смотрит в зал, остановившимся пустым взглядом. Хор Архангельского за сценой поет все громче и все мрачнее. Хор пел отходную нинь, но только ли нине? Жуткое надрывающее душу пение было как отходная всему державному миру, отжившему свой век. Опускался еще один последний прозрачный черный тюлевый занавес головина с нашитым посреди большим траурным венком. Сквозь этот занавес все еще смотрели в зал ничего не выражающие глаза Арбенина. Немного погодя, опускался и главный занавес. Маскарад был для Мирхольда спектаклем во многих отношениях итоговым. Долго волновавший его мотив маски обрел в этом спектакле новый глубокий смысл. Если в студийных вариациях доктора Дипертута маски взывали к веселью простонародных забав, то в маскараде маски обозначали обманность, доусмысленность бытия, хамелеонство, неразгаданность всех и каждого. Образ Маскарада читался как образ призрачности, фантомности жизни. В балаганчике призрачные были видения поэта, в Маскараде призрачной оказывалась сама реальность, а взгляд на нее, режиссера поэта, был жестким и трезвым. Сомнительно, угрожающе переменчиво и зловеще выглядел мир: монументальная державность Николаевской эпохи, поданная с максимальной пышностью головинских декораций и костюмов, с тревожной переизбыточностью роскоши, бьющие в глаза, с завораживающей рефренностью круговых Мирхольдовских мизансцен, была сдвинута к краю бездны. Прошлое метилось знаком смерти, небытия. Спектакль представлял собой редкий образец гармонического творения, все элементы которого — живопись, музыка, игра артистов, Рисунок мезансцен, «Темп» прочно связаны с режиссерской партитурой в целое. «Дерзкий традиционализм», — писал много лет спустя Томас Манн, — «не так уж далек от революционности». Именно поэтому Маскараду суждено было долголетие. Восстановленный в репертуаре театра в 1923 году он затем возобновлялся в 1932 вторая редакция, и в 1938-м, третьей редакции, он шел и тогда, когда его постановщика уже не было в живых, без упоминания имени Мейрхольда в программах и на афишах. Последнее представление «Маскарада» состоялось 1 июля 1941 года. Блокадной осенью того же года бомба, попавшая в здание театрального склада на улице Росси, уничтожила почти все декорации Головина. И сценическая жизнь одного из шедевров Мирхольда оборвалась.